Глава 18. Легенда о волшебном камне. Жил на свете один охотник. Он был молод и удачлив. Старики говорят, был он сыном Нарта. Так и звали его Нарткант. Никто не мог соперничать с ним ни в силе, ни в ловкости, ни в выносливости. Только он один мог подняться к вершинам заснеженных гор и сразиться с Ирбисом, а по пути назад добыть на ужин могучего тура. Люди уважали его, потому что храбрый охотник был справедлив. Защищал слабых и делился добычей с обездоленными. Однажды отправился Нарткант на охоту в горы, долго бродил, он, выслеживал добычу и вдруг заметил, как среди ясного дня, в безоблачном небе мелькнула лёгкая молния и, ударившись о камень возле горного родника, превратилась в прекрасную девушку. Таких красавиц охотник наш не видел никогда. Нарткант притаился за камнем и стал наблюдать. Девушка порхала по склону горы, словно легкокрылая бабочка. Собирала цветы и напевала песню. Голос ее походил на журчание ручейка, что брал свое начало из родника. Руки были серебряными, во лбу сияла яркая звезда. И одежды струились серебряным водопадом. Он заслушался, прикрыл глаза, а когда очнулся, никого не увидел. Впервые охотник возвращался домой без добычи. И все думал, не удали заморочили его. Наслав столь восхитительное наваждение. Весь день и всю ночь только и думал он о той девушке. На следующий день Нарткан снова отправился на охоту. Но мысли его были у того склона, где он увидел красавицу. А ноги сами принесли к этому месту. Спрятался он за большим валуном и стал ждать. И вновь все повторилось. Мелькнула легкая молния, ударивалась о камень и обернулась прекрасной девушкой. Полилась звонкими струями песня. Так спокойно стало на душе у юноши, и так радостно, и казалось ему, что мир заиграл всеми красками радуги. Не удержался Нарткант, вышел из своего укрытия. Дева обернулась и замолчала. Глаза их встретились, и будто искра промелькнула между ними. Смотрели они друг на друга и не могли оторвать взоры. Наконец опомнился Нарткант и спросил: "Кто ты, луналикая гурия?" Но девушка не ответила ему. "Твой голос похож на журчание ручейка". Скажи мне хоть слово, попросил юноша, но девушка опять ничего не ответила. Можно я напьюсь воды из этого благословенного источника? с надеждой проговорил молодой охотник. "Да, ты можешь утолить жажду, путник", промолвила девушка. Восликовало сердце Нартканта. Красавица ответила согласием. Напился он воды из родника и вновь обратился с вопросом. "Мелодия твоей песни похожа на струи бегущей реки". Можно я буду звать тебя Дария? Смех зазвенел серебряными колокольчиками, и девушка произнесла: "Хорошее имя ты выбрал для меня". Долго говорили они друг с другом и не могли наговориться. Но лишь солнце стало клониться к вершинам гор, Дария попрощалась с Наркантом и растворилась в туманной дымке. "Приходи завтра, я буду ждать", успел крикнуть влюблённый юноша. На следующий день они вновь встретились у родника, не могли налюбоваться друг другом. Не могли наговориться, но пришло время прощания, и Дарья снова исчезла. Так и стали встречаться влюбленные у горного источника. Быстро время летит, и в один из дней принес на арткан своей ненаглядной Дарьи колечко черненого серебра, что сделал искусный мастер, и сказал, «Ты мне нужна, Дарья, будь моей женой!» Потупила глаза девушка, прошептала тихо, «Разгневается отец, не отдаст замуж за смертного!» Ведь я дочь громовержца, пропадём мы оба, и растаяло нежным облаком. Опечалился Нарткант. Горестно вырвались из его груди слова: "Не могу больше расставаться со своей возлюбленной. Всё преодолею, доберусь до Сталы и попрошу его дочку в жёны. Хочу всегда быть с ней рядом". Их разговор подслушал хитрый шакал. "Отомщу охотнику за то, что уничтожил моё племя", подумал он, оскалившись и захохотав. Побежал вперёд Нартканта. А добравшись до башни Стелла, скуляя плач, рассказал громовержцу о любви его дочери и охотника. Разъярился Стелл, схватил свою дочь, закричал. «Замуж захотела за смертного? Так выходи за него, если жива останешься!» И бросил с небес на землю. Полетела она яркой звездочкой. «Хи, спаси меня!» Закричала она младшая из сестер. «Спусти свою косу, я за нее ухвачусь и не погибну!» «Не могу!» Отвернулась Хи. В новое зеркальце смотрю, что отец подарил. Врана, спаси меня, обратилась к средней сестре. Спусти свою косу, я за неё ухвачусь и не погибну. Никогда мне, сказала, как отрубила врана. Я хворос собираю для родного дома, хочу огонь в очаге развести. Хешт, спаси меня, просила она старшую сестру. Спусти свою косу, я за неё ухвачусь и не погибну. Не могу, отрезала Хешт. Я новую шубку примеряю. Сата, хоть ты помоги мне, из последних сил взмолилась девушка. И самая старшая сестёр Сата, покровительница невест, не дала погибнуть младшей. Шипнула она прощание. Пусть разобьются только слёзы, а любовь будет жива. Повернулась Сата к злым сёстрам и сказала: "Накажу вас за то, что не помогли родной сестрице одной выдрать стать, да шубку носить не сносить, второй вороны летать". для гнезда хворост собирать, а третий – водопадом слезы лить. Рухнули злодейки на землю, да обернулись, чем велено. Так по сей день в той личине и бедствуют. Потом Сата обернулась к шакалу и бросила ему. А ты вечно будешь плакать, как дитя, сожалея о содеянном. Нет тебе прощения. Дарья упала в горах рядом со своим суженым. Разлетелось ее бессмертие на множество прозрачных осколков, Осталась у неё единственная жизнь. Протянули влюблённые друг другу руки. Лишь одну слезинку уронила Дарья. А частья встреча с любимым. Увидел это Стел и ещё больше рассерипел. Молнии и металл громом гремел, так что горы сотряслись и сдвинулись, образовав узкое ущелье. Закричал на дочь: "Стань сармакомородливым, чтоб муж твой не мог смотреть на тебя". Да только серебряное кольцо, подаренное женихом, вобрало силу заклятия. От радости назвали влюбленные друг друга по именам и раскрыли душу перед громовержцем. «Ну что ж», – молвил Стелл, – «станьте своими именами». В ту же минуту обернулся Норткант огромным валуном. Тело Дарьи разлилось рекой, а любящая душа ее превратилась в божество в виде сармака, цвета черненного серебра, оберегающего равновесие мира. Много с тех пор пролетело лет, много зим. А Дария так и несет свои воды к морю, наполняя жизнью землю по пути. Люди, живущие у истока реки, считают ее даром гор и назвали страну свою Даргарея, а ущелье Даргарейским. В горах находят они горный хрусталь, идеально прозрачный камень, такой же чистый, как помыслы Дарии и Нортканта. Он очищает от дурных мыслей, дарит спокойствие и равновесие, притягивает удачу. Норткант так и лежит огромным валуном. В самом начале ущелья у берега реки нет таких камней больше в окружающих горах. Один он такой. Исполнилась его мечта. Он рядом со своей любимой. Когда старики видят падающую звезду, говорят: "Звезда вышла замуж". Невеста в день свадьбы просит свою богиню-покровительницу Сату о счастливой семейной жизни, расположении мужа и здоровых послушных детях. Шакал радуется, что там стила охотнику, хохочет, а потом начинает плакать как дитя. Согрелей осадеиным и наводя ужас на путников в ночи, а самые смелые и отливые ищут счастливую слезу Дарии, ставшую волшебным камнем. Говорят, что тот, кому откроется слеза, преобразится, получит неувядающую молодость и у него исполнится заветное желание.